Но, видно, дело шло к концу. Все прочие соперники Маклафлина уже капитулировали, и француз был явно обречен. Однако это, похоже, его не печалило. Он частенько поглядывал на Варю, беззаботно улыбался и мелодично насвистывал модную шансонетку. Соболев стал рядом, взглянул на доску, рассеянно подхватив припевов. «Фолишон, фолишанет! Сдавайтесь, Девре, это же чистое Батерло!» «Гвардия умирает, но не сдается!» Француз дернул себя за узкую острую бородку, сделал ход, от которого ирландец нахмурился и засопел. Варя вышла наружу полюбоваться закатом и насладиться прохладой. А когда снова вернулась в шатер шахматы были уже убраны и разговор шел не более не менее как о взаимоотношениях человека с богом здесь не может быть никакого взаимоуважения горячо говорил макла клин очевидно отвечая на реплику дере отношении человека со всевышним построена на заведомом признание неравенства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 том когда человечество повзрослеет еще больше между ними богом непременно установятся новые отношения основанные на равенстве и взаимоуважении а когда-нибудь дитя повзрослеет настолько что род ему станет и вовсе не нужен браво девре вы говорите так же гладко как пишите воскликнул пейте да только все дело в том что никакого бога нет а есть материя и еще элементарные принципы порядочности. Вам же советую из вашей концепции сделать фильеттон для ребю-паризиан. Отличная тема. «Чтобы написать хороший фильеттон, тема не нужна», — заявил француз. «Надо просто уметь хорошо писать». «Ну, что-то вы загнули», — возмутился Маклафлин, — Без темы даже у такого словесного эквилибриста, как вы, ничего путного не выйдет. Назовите любой предмет, хоть бы даже самый тривиальный. Я напишу про него статью, которую моя газета с удовольствием напечатает. Протянул руку Дебре Пари, мое испанское седло против вашего цейсовского бинокля.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 Ставлю триста за мсе Маклафлина. На какой взять предмет? Да вот хотя бы ваши старые сапоги. Маклафлин ткнул пальцем на запаленные юхтевые сапоги француза. Попробуйте-ка написать про них так, чтобы парижская публика читала и восторгалась. Соболев скинул ладони. Пока не ударили по рукам, я пасм. Старые сапоги — это уже чересчур. В результате на ирландца поставили тысячу, а желающих поставить на француза не отыскалось.